Торопливо пожал Бенедикту руку холодными двумя, побежал дальше. — Вот оно что! Високосный год! Жди несчастий. Волосатые звезды, недород, худой скот. Злаки в полях вырастут тощие, это если засуха, а коли наоборот наводнение, бури, попрут хвощи в рост, словно бы их водой раздует. Вырастут выше деревьев, корнями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 А что делать? Ничего не поделаешь терпеть. А только в народе всегда волнение поднимается, злоба, неудовольствие. А почему? А потому что нет, чтобы год этот плохой как-нибудь покороче сделать, так наоборот, нарочно издеваются, делают его длиннее. Вставляют лишний день, вот, дескать, вам, нако, а ведь лишний день это и работа лишняя, и налоги лишние, и всякая людская хоть плач, А вставляют его день-то этот в феврале. И стих есть такой — февраль, достать чернил и плакать. Ну, это про песцов. Но и другие работники плачут — повара, древорубы. А уж кто на дорожные работы призван, о тех и говорить не приходится. Но есть и такие, которые говорят, оно, конечно, так, работа лишнее-то да, но ведь и жизни прибавляется, верно? Лишний день на белом свете поживешь, лишний блин съешь, или там пирожок. Разве плохо? Так бы, глядишь, помирать надо? А нет. Еще восход встретишь, солнышко, а вечером спрессать да выпить. Только вот лучше прибавляли бы этот день не зимой, когда жить тошнюхонька, а летом. В хорошую погоду. Сейчас прям жди в хорошую. Каб они хотели облегчение народу сделать, они бы день-то этот прибавляли не в високосный год, а в простые, да не день, а два, ну три, а то и неделю, да объявляли бы выходной. Меж тем доехали до избы, где Варвара Лукинишна жила. — Стой тут! Тетеря помучал под кляпом, глазами поворочил. — Я сказал! — Стой и молчи. — Нет, опять мычит, валенком показывает. — Ну что тебе, что? Валинг снял, руку выпростал, кляп отвязал, цикнул плевком. — Говорю, знаю это место. — Ну и что, я тоже знаю. — Ты знаешь, как грушу околачивать, а я знаю, что тут бензоколонка была. — Мало ли чего было. — А где бензоколонка, там горючее, под землей. — В спичку бросить, бздык. «И летим!» Бенедикт подумал. «Зачем?» «Не зачем, а куда? К такой-то матери!» Бенедикт открыл рот, чтобы напомнить, «Закрой пасть! твое место в узде!» Но знал ответ и не стал нарваться на обидные грубости. У него уже и мозоль на ноге наросла от пинков, а скотине хоть бы что, пина его, не пинай, он привыкший. Так что говорить он не стал, поддержал рот открытым и снова закрыл, как было. Бензин, говорю, тут его хоть жопы ешь. Бензин, бензин, Ферштейн! Вода такая, но горит, теперь засмеялся. Гори, гори, ясно, что бы не погасло. Птички летят, колокольчики звенят. Цыгарку-то оставь мне, пока ты там того этого. И чего? Ну и хрен с тобой, фашист. Хуже собаки эти перерожденцы собаку обматеришь ей ответить нечего гав гав и весь ее ответ стерпеть можно эти же говорят без умолку, пристают к людям сядешь в сани сразу начинается и дорога ему не такая и переулок паршивый, и перекресток перегорожен и государство неправильно управляется и мурзы не с теми рылами и чтобы он с кем сделал вот уже погоди дай ему волю и кто виноват и как он в древности с братаном пил и что пили и сколько могли выжирить и что купил, и где отдыхал, и как рыбу удил у матери в деревне, какой у ней двор был крепкой, свое молочко, свои яички, что еще надо, и какого кота задавил, и что всех их давить надо, чтоб знали, и с какими бабами шутки шутил, и как одна генеральша без него жить не могла, а он ей все прошла любовь, не жди, не надейся, а она — нет, мое сердце разобьется, проси, что хочешь —